Бернхард Шлинг. «Три дня». Роман. Перевод с немецкого Инны Стребловой. Санкт-Петербург. Издательская группа «Азбука классика». 2010 год. В декабре 2008 года в Германии после 26 лет тюремного заключения был условно-досрочно освобожден 56-летний Кристиан Клар, один из наиболее очевидных прототипов главного героя романа Бернхарда Шлинка. хотя сам автор говорит, что к работе над книгой приступил задолго до начала дебатов о целесообразности помилования одного из самых активных членов фракции Красной Армии. Конечно, и главный герой, и остальные действующие лица романа — художественные собирательные образы, а вовсе не биографические портреты конкретных террористов. Характерно, что все персонажи в романе названы только по имени. Тем не менее Шлинг признает, работая над книгой, я думал среди прочих и о крестьяне Кларе. Предлагаемые примечания к тексту романа призваны дать русскому читателю возможность лучше понять исторический контекст, увидеть некоторые исторические параллели и, быть может, острее ощутить одну из самых больных тем в жизни послевоенной Германии. Фракция Красной Армии – немецкая леворадикальная террористическая организация, возникшая в Западной Германии в 1970 году. Своей целью террористы объявили борьбу за права трудящихся и противостояние государственному аппарату, капиталистам, и американскому империализму, а методом борьбы избрали городскую партизанскую войну, герилью. По их мнению, страна не избавилась от национал-социалистического прошлого, и оно оказывает прямое влияние на развитие послевоенной Германии. Манифесты, написанные основателями РАВ, подводят к выводу о том, что РАФ – это радикальная революционно-социалистическая группа, идеология, которая частично основывается на неомарксизме философов и социологов франкфуртской школы, Хотя ученые этой школы к терроризму не призывали. Нужно, однако, иметь в виду, что фракция Красной Армии возникла в те годы, когда по всей Западной Европе наблюдался всплеск студенческих бунтов. В конце 1960-х, начале 1970-х годов, радикальное левое студенчество, недовольное обуржуазившимися ревизионистами в европейских компартиях их окончательным отказом от идеи мировой революции, обратилось... отчасти к маоизму, но в большей степени к опыту национально-освободительных движений, к борьбе партизан Латинской Америки и харизматичной фигуре аргентинца Че Гевары. Так что, с одной стороны, террористы считали себя бойцами антифашистского фронта, а с другой – агентами Третьего мира, партизанами, ведущими подрывную деятельность на территории развитых капиталистических стран. Недаром первая акция, с которой начинается история послевоенного терроризма – Поджог двух универмагов, символов общества потребления, во Франкфурте-на-Майне 2 апреля 1968 года была осуществлена в поддержку героической борьбы вьетнамского народа против американских агрессоров. Лидерами первого поколения РАФ были Андрас Бадер, Гудрун Энслин, Ульрика Майнхоф и Хорст Малер. В немецких СМИ эта организация часто называлась группой-бандой Бадера-Майнхоф, и лишь позже за ней закрепилось название, выбранное самими террористами в честь революционной армии России. Подпольная деятельность РАФ велась в условиях строгой конспирации. Объектами терактов стали государственные учреждения, издательство «Шпрингер», но прежде всего американские военные базы ФРГ. В 1970 году только в Западном Берлине было осуществлено около 80 поджогов и взрывов. В 1971 году, РАФ экспроприировала 2 миллиона немецких марок. С лета 1971 года, в связи с усилением ответных мер со стороны полиции, фракция Красной Армии разворачивает антиполицейский террор. Однако в июне 1972 года руководящее ядро РАФ оказывается за решеткой, а в начале 1973 года арестованы и другие члены РАФ первого поколения. Им предъявлено обвинение в пяти убийствах, 55 покушениях, серии поджогов и похищений. К этому моменту уже сформировалось второе поколение РАФ, наиболее известными представителями которого стали Кристиан Клар и Бригитта Монхаупт. Первоочередной задачей второго поколения стала борьба за освобождение террористов первого поколения. В феврале 1975 года был похищен кандидат в Бундестаг Петер Лоренц. Федеральное правительство согласилось в первый и последний раз выполнить требования похитителей. На свободу вышло несколько террористов. Окрыленные своим успехом, в апреле того же года террористы захватили посольство ФРГ в Стокгольме, но на сей раз правительство проявило твердость. В 1977 году активисты второго поколения проводят серию из трех самых громких терактов за всю историю РАФ в апреле убийство генерального прокурора ФРГ Зигфрида Бубака, В июле убийство президента Дрезднербанка Юргена Понто, в сентябре похищение председателя Западногерманского союза промышленников Ханса Мартина Шляера, расстрелян террористами в октябре, и угон пассажирского самолета. Вторая половина 1977 года, ознаменовавшая пик терроризма, вошла в историю как немецкая осень. Кровавые акции РАФ вызвали суровый отпор государства. Ужесточаются условия содержания заключенных террористов, проводятся массовые облавы и обыски, на членов РАФ ведется настоящая охота. Закончилась немецкая осень гибелью лидеров первого поколения РАФ. Согласно официальной версии, все они, находясь в тюрьме, покончили жизнь самоубийством. В начале 1980-х годов многие активисты РАФ при содействии Службы государственной безопасности ГДР перебрались в Восточную Германию и жили под чужими именами. После объединения ФРГ и ГДР, скрывавшиеся в восточных землях террористы, были выявлены и понесли наказание. Лидеры второго поколения РАФ были арестованы в 1982 году. История третьего поколения РАФ начинается с 1984 года и характеризуется новым витком взаимодействия террористических организаций на международном уровне – Так, в декабре 1984 года, во время тюремной голодовки, заключенные, бывшие члены РАФ, обнародовали декларацию, в которой сообщили, что начинают борьбу единым фронтом вместе с французами из Аксион Директ, итальянцами из Красных Бригад, бельгийцами из борющихся коммунистических ячеек и всеми другими революционерами, вставшими на путь вооруженной борьбы против НАТО и американского империализма. В соответствии с этими задачами, В 1980-е годы бойцы РАФ проводят покушения на сотрудников военной администрации ФРГ и НАТО. Кроме того, с середины 1980-х по 1991 год они взяли себе за правило раз в год убивать одного из высокопоставленных немецких чиновников или промышленников. Жертвами РАФ стали, среди прочих, председатель концерна Siemens, директор «Дойче Банка», руководитель программы приватизации в восточных землях «Объединенной Германии», Однако после кульминационной немецкой осени ни о каком широком революционном движении речь уже не шла. Да и вообще на какую-то общественную поддержку могло рассчитывать только первое поколение РАФ. Чем дальше, тем больше общество отворачивалось от террористов, независимо от провозглашаемых им целей. В апреле 1992 года РАФ заявила о прекращении вооруженной борьбы в связи с изменением политической ситуации и объединением Германии, а в 1998 году объявила о своем самороспуске.